Глава 31. Йока брела по проселочной дороге. Она уже не осознавала, сколько дней прошло с тех пор, как она покинула Такю, или, раз уж на то пошло, с тех пор, как она покинула свой дом. Она понятия не имела, где находится, куда направляется. Эти вопросы уже перестали ее волновать. Когда заходило солнце, она брала в руки меч и защищалась. Приходили враги и случались битвы. Утром она находила подходящее место для сна и засыпала. Так она и жила. Она уже привыкла сжимать в одной руке драгоценный камень, а в другой — меч. Когда врагов не было, она садилась отдохнуть. Когда они нападали с большими промежутками, она продолжала идти вперед. Если людей рядом не было, она выла и стонала, словно раненый зверь. Голод заполнял собой все ее мысли. Он стал частью ее сознания. Когда она начала всерьез опасаться умереть с голоду, то попыталась освеживать Йома. У их мяса был странный, неприятный запах. Йока не смогла заставить себя даже поднести его к рту. Изредка ей попадались дикие животные. Если удавалось их убить, она пыталась поесть, но... Ее желудок разучился переваривать твердую пищу. Так Йока проживала бесчисленное количество ночей в ожидании рассвета. Она свернула с дороги, собираясь забраться поглубже в горы, споткнулась о древесный корень и покатилась вниз по длинному склону. Оказавшись у подножия холма, она уснула прямо там, отогнав все сомнения. Она даже не разведала окрестности. Йока спала без сновидений. Проснувшись, она обнаружила, что не может встать, сколько бы ни пыталась. Йока лежала в низине, покрытой редким лесом. Солнце уже садилось, до наступления ночи оставалось совсем немного. Если она останется здесь, не в состоянии встать или даже пошевелиться, то отправится на обед к первому попавшемуся Йома. Даже если ей повезет, Дзёю отобьет максимум одну-две атаки, после чего тело станет окончательно бесполезным и превратится в нерабочий инструмент. Йока впилась ногтями в землю. Нужно вернуться обратно на дорогу, чего бы ей это ни стоило. Если она не вернется на дорогу и не найдет помощь, она умрет здесь. Приподняв голову, она огляделась в поисках драгоценного камня. Но даже нащупав его и сжав изо всех сил, она не смогла воткнуть меч в землю, чтобы опереться на него и встать. «Никто не придет тебе на помощь», — неожиданно раздался голос неподалеку. Йока повернула голову в его сторону. Она впервые слышала этот голос в светлое время суток. «Почему бы тебе не устроиться здесь поудобнее, а?» Ека могла сосредоточиться лишь на шерсти обезьяны, которая блестела, словно осыпанная чем-то. В голове крутилась единственная мысль, почему он показался ей сейчас. «Даже если тебе удастся выбраться обратно на дорогу, тебя, скорее всего, арестуют. Хотя, если попросишь о помощи, вполне возможно, что тебе помогут, сразу убьют, тем и помогут». Конечно, так и будет, подумала Йока. Она не станет просить ни у кого помощи. Именно в те моменты, когда ситуация была хуже всего, меньше всего следовало ожидать помощи со стороны. И даже если она сможет выбраться обратно на дорогу, помощь не придет. Если кто-нибудь пройдет мимо нее, то отвернется. Грязный беспризорник не вызовет иной реакции, кроме отвращения. С другой стороны, возможно, ее всего лишь ограбят. Но вор наверняка быстро сообразит, что взять с нее нечего и заберет с собой меч. Возможно, он даже смилостивится и прикончит Йока прямо на месте. В конце концов, чего-то такого и следовало ожидать от этой страны. Тут в голову Йоко пришла другая мысль. «Похоже...» Эта обезьяна питалась ее отчаянием и безнадежностью. Словно эмоциональный вампир, он вытаскивал наружу все страхи и опасения, спрятанные глубоко в сердце, и пользовался ими, чтобы сокрушить ее дух. Йока слабо улыбнулась, радуясь тому, что разгадала эту загадку. Она справится. Опираясь на руки, она поднялась. Ну же, разве не легче будет бросить эту затею? Ой, заткнись! Почему бы тебе не расслабиться? Замолчи! Ёка воткнула меч в землю. Уставшие колени подламывались. Вскрикнув, она покачнулась и едва устояла, ухватившись за рукоять меча. Она почти встала, но потеряла равновесие. Тело было слишком тяжелым и не могло держаться прямо. Для нее сейчас было бы лучше ползти вдоль дороги, словно новорожденное животное. Ты так сильно хочешь жить, да? И что же эта жизнь тебе, по-твоему, даст? Вернусь. Зачем же так мучить себя? Сколько ни цепляйся за жизнь, ты не сможешь вернуться домой. Я вернусь. Не вернешься. Невозможно пересечь Коккай. Ты умрешь здесь, в этой стране, преданная всеми. Ты лжешь. Йока могла доверять лишь мечу. Она покрепче вцепилась в его рукоять и собрала в руках остатки сил. Ни от кого не зависеть, никому не доверять. Только меч защитит ее. И что потом? Это всего лишь надежды. Кейки притащил ее, И он не говорил, что ей нельзя будет вернуться. Должно быть, единственный способ вернуться, найти Кейки. Больше Йока было не на что надеяться. «Разве я не говорил тебе, что Кейки твой враг?» «Я не собираюсь об этом думать». «Ты правда думаешь, что он тебе поможет?» «Это не важно. Не важно, друг ей Кайки или враг. Найти его и выяснить это куда лучше, чем бесцельно бродить здесь. Когда она найдет его, то сможет спросить, зачем он притащил ее сюда и как ей вернуться. Она заставит его все ей рассказать. Предположим, что ты вернешься домой. И что потом? А? Думаешь, ты сможешь жить спокойной и счастливой жизнью? Умолкни. Йока понимала, к чему он ведет. Она не сможет забыть ужасы, которые пережила здесь. Не сможет притвориться, что ничего не было, и вернуться к своей прежней жизни. Опять же, не было гарантии, что к ней вернется прежняя внешность. А если нет, то прежняя Йокона Накадзима пропала навсегда. «Ах, девочка, насколько же ты жалкое и глупое существо!» Под громкий хохот обезьяны Йока вновь попыталась подняться с земли. Она сама до конца не понимала, зачем. «Да, она жалкая, она глупая». Но как бы то ни было, будь этого достаточно, чтобы она сдалась, тогда и следовало сдаться давным-давно. Йока оценила свое состояние. Она была изранена, покрыта кровью и грязью, а одежда превратилась в вонючие тряпки. Но ее совершенно не волновало, как она выглядит. Предложение «взять и умереть» больше не казалось таким простым. Если действительно лучше было умереть — Тогда ей следовало умереть еще тогда, на крыше школы, когда Кочуа впервые напала на нее. Не то чтобы она не хотела умирать, не то чтобы ей так уж сильно хотелось жить. Екка просто не хотела сдаваться. Она попадет домой. Обязательно вернется в то место, по которому так сильно скучает. И ради этого она была готова на все. Раз для возвращения нужно выжить, то Йока будет защищать свою жизнь. Так что она не собиралась умирать в подобном месте. Вцепившись в меч, Йока поднялась на ноги. Она полезла вверх по склону, раз за разом втыкая меч в землю и продираясь через кустарник. Никогда раньше подъем вверх по холму не был для Йока столь болезненным, и никогда раньше она не преодолевала такое короткое расстояние настолько медленно. Множество раз нога соскальзывала, и она едва не падала обратно, но, сосредоточенная на своей цели, Йока выжимала из своего потрепанного тела последние остатки сил. Наконец, она преодолела это испытание и выползла на обочину дороги. Впиваясь пальцами в землю, Йока поползла вперед. Наконец, оказавшись на горной дороге, она со стоном распласталась на ней. В то же время она услышала далекий звук, раздававшийся с противоположной стороны дороги. Губы Йока растянулись в горькой улыбке. «Ох, здорово!» Ее ко всем сердцем ненавидела этот мир, а вдалеке раздавался звук напоминающий плач ребенка. Этот звук приближался к ней по горной тропе.